Летний сон Пушистый толстячок уселся на цветок. Его он проверяет, нектарчик собирает. Жужжит сердитым басом. Ах, эти пчелы часом опередить хотели, Но, видно, не успели. Нектарчик нынче мой, снесу его домой. И мы, как этот шмель, вдыхаем жизни хмель. Мы ищем свой нектар, что жизнь дает нам в дар. А шмель взлетел привольно, жужжа весьма довольна. А лето вдаль катилось, мне это всё приснилось.